Браун смотрел то на одного, то на другого, видимо, наслаждаясь зрелищем. Нещеретуф отпил глоток чаю из поданного лакеем стакана, оглянулся снова и положил ногу на ногу. Просьба о деньгах была для него привычным делом, хоть он и раньше догадывался, что дело именно в этом, сказанные о деньгах слова тотчас вернули ему самообладание. Так, сказал он, слово Ерика Пет появился. дать вам деньжат. Да. Так. -с. Но вам без сомнения известно, что все мы, значит, буржуазят, разорены и пущены по миру. Может быть, если вы поищете, что-либо вас найдётся, сказал Федосеев. Например, ну если у вас есть деньги в иностранном банке, хотя бы в Швеции, вставил он, тогда это совсем просто. По вашему чеку на шведский или на другой иностранный банк я могу немедленно здесь получить деньги. Так, несколько задаченно повторил Нешеретов. Больше того, если бы вы пожелали помимо тех денег, которые вы быть может согласились бы дать нам, разменять чек ещё на другую сумму уже лично для себя, мы с удовольствием это сделаем. Впрочем, такие возможности у вас, верно, есть и без нас? Хм, предположим, уклончиво ответил слегка улыбнувшись Нешчертов. Но есть и нечто другое, серьёзнее. Когда даёшь деньгу, ты желаешь знать, кому даёшь, зачем и на что? Разумеется, согласился Федосьев. Но ведь я, кажется, сказал, или нет? О, тогда прошу извинить. кому организации, во главе которой я стою. Именно её членов вам, вероятно, не интересны, а меня вы знаете. Вас я точно знал или ещё точнее знал. С первого дня революции вы, извините меня, как в воду канули. Согласитесь, было бы глупо, сказал приятно улыбаясь Федосеев, если бы я в тот день явился к новому начальству сделайте милость арестуйте меня правда так поступили некоторые из моих бывших сослуживцев в тоне Федосеева прозвучало презрение но едва ли это было очень целесообразным и достойным поступком правда а какая примерно нужна вам сумма прервал его Нещеретов чем больше вы нам дадите тем лучше ясное дело а всё-таки другому крупному капиталисту я сказал бы: "Дайте нам на контрреволюцию столько, сколько вы в былое времена давали на революцию". "Ну, я на революцию никогда ни гроша не давал", отрезал Нещерд. Я и сказал другому: "Вы редкое и счастливое исключение. Большинству богатых людей царский гнёт не давал возможности делать дела. стеснение инициативы отсутствие гарантий и так далее надеюсь их дела пошли лучше после революции когда появились и гарантии и инициатива да с -с, сказал нещеретов опять же не все и насмехаться имеют право я-то имею мы Россией не управляли как некоторые прочие не управляли Но нам мешали управлять. Помилуйтесь. А кто вам мешал? Вы сами всем мешали. Ну да что об этом говорить, дело прошлое. Значит, дать деньжат вашей организации. М-м, теперь второй вопрос. На что они даются? На свержение большевиков. Дела хорошие, спору нет, а какими-таки способами Да всякими, ответил Федосеев. Он зевнул и продолжал тем же бесстрастным тоном, ничуть не понизив голос. Как по-вашему, убить Ленина надо? Нещеретев помертвел и быстро оглянулся. Браун был в восторге. Ну вот, и вы согласны, что надо? На это первым делом деньги. Далее. Простите, я ничего не говорил, сказал негромко Нещерет. Вы при том всех этих господ не перестреляешь я и не говорил всех но леннем человек очень выдающийся я за ним слежу давно